Глава 32. Госпожа Мия. Рассказ Коготь. Ване повела Кирина в четырехэтажное здание, укрытое среди других высоких домов. Ничто не указывало на его принадлежность к синему дому, если не считать людей в одеждах лекарей, которые входили и выходили из него. Мию здесь, похоже, знали. Люди уступали ей дорогу, почтительно ей кланялись и называли госпожой. Никто не спрашивал ни про Кирина, ни про то, как он был ранен, до тех пор, пока они случайно не встретили мастера Лоргрина. Циритель скорчил гримасу. «Я вижу, что встреча с родственниками прошла примерно так, как и можно было ожидать». «Вот именно», — неодобрительно отозвалась госпожа Мия. «Полагаю, что вы сами хотите с этим разобраться. Аптека в полном вашем распоряжении», — он указал большим пальцем на дверь у себя за спиной. Мия кивнула. «Спасибо, мастер Лоргрин». «Угу». Когда они проходили мимо него, он покачал головой. В комнате, в которую они вошли, все стены от пола до потолка были превращены в ряды выдвижных ящичков. В воздухе пахло травами. Центр комнаты занимали несколько столов. На них стояли весы и ступки, лежали большие толстые книги с рисунками растений. «Садись», — сурово сказала Мия Кирину. Кирин сел, чувствуя обиду и жалость к самому себе. Женщина Ване тем временем открыла несколько ящичков и достала из них бутылки, склянки и связки трав. Все это она поставила на стол с такой силой, что все остальные предметы подпрыгнули. «Что я вам сделал?» — спросил Кирин. «Вы расстроены, что я убил стражника? Или что я пролил кофе на вашего драгоценного лорда-наследника?» Она взяла тяжелый каменный ступку и пестик, и с грохотом швырнула их на стол перед ним. «Это тебе. Чернобыльник, золотолист, кровь Вариуса, корелла и белый лотос». «Нет, спасибо, я только что поел». Она слегка оскалилась. «Тебе совсем не нужно, чтобы в твои раны попала инфекция, и ты же совсем не знаешь, какие болезни были скрыты в теле той женщины. В твои раны почти наверняка попала ее кровь, оставшаяся на биче. Разве ты не хочешь сделать целебную мазь для своих ран?» «Очень смешно. Я не знаю, как это сделать». «Вот как? Не знаешь?» Ее голос был переполнен сарказмом. «Но наверняка желаешь вылечиться. Так излечи себя». «Я же сказал, я не умею». Кирин встал. а Она скрестила руки на груди, словно одержав победу в споре. Кирин заморгал. «А? Что значит «а»?» «Недостаточно желать чего-то. Талант и желание бессмысленны, если нет навыка и знаний». Кирин свирепо взглянул на нее. «Это что, загадка? Я не играю с тобой, юноша, а говорю о важных вещах. Понятны ли они тебе? Ну, раз я тупица, то, может, объясните мне?» Побелев от ярости, она схватила ступку. «Смысл моих слов такой. Ты не обладаешь знаниями, которые позволили бы тебе разобраться с таким человеком, как Дарзин Демон. Поэтому злить его все равно, что войти в логово тигра, обмазавшись свежей кровью». Возможно, ты и желаешь убить Дарзина, но одного желания недостаточно. Он убил моего отца, он убил Морею. И что? Это повысит твои шансы одолеть его? Думаешь, удача улыбнется тебе, потому что ты стоишь за правое дело и мечтаешь о месте? Ты же сам сказал, он чудовище. Нельзя уничтожить чудовище добрыми намерениями. Когда-нибудь он заснет. Госпожа Мия вздохнула. Убоги. Такой юный и уже профессиональный убийца. Член Черного Братства? Или ты прибыл к нам в чужом обличии, и на самом деле ты не Кали Миллигрест, самый знаменитый мечник в Империи?» Кирин сглотнул и отвернулся. Волна страха и ненависти, оставшаяся после разговора с Дарзином, начала спадать, и он почувствовал, что дрожит от слабости. «Он так меня злит!» — прошептал Кирин. «Меня тоже!» — ответила Мия. «Но ты должен научиться держать себя в руках. Ты недолго проживешь здесь, если и дальше будешь вести себя так глупо». Быстро отмерив ингредиенты горстями, она добавила их в миску. Вспыльчивости, которая есть у Дарзина, хватило бы на вас обоих. Если ты выведешь его из себя, он ответит самым грязным, самым жутким способом, который сможет себе представить, а по этой части он мастер. У дома демон и так достаточно проблем, так что не зли Дарзина, и тогда он не совершит поступок, о котором всем нам придется пожалеть. Не злить его, я не... Они не заявляя своей невиновности тому, кто слышал весь ваш разговор. Будничным тоном сказала она. «Я знаю Дарзина на 20 лет дольше, чем ты, и поверь». Он сказал правду. Сегодня утром он вел себя безупречно. Его доброта стала для тебя невыносимым оскорблением, и поэтому ты вышел из себя. Это разозлило его, и в результате погибло двое людей. «Не перекладывайте вину на меня. Если вы все слышали, то могли бы вмешаться раньше. Тогда та женщина сейчас бы была жива». Мия удивленно посмотрела на него. Демон распорядился высечь одного из своих рабов. По какой причине я стала бы оспаривать этот приказ? За тебя я могла вступиться, а за девушку нет. Ведь вы, Ване, вроде знаете магию, вы могли бы... Я не могу допустить, чтобы кому-то из демонов был нанесен вред. Я обязана вмешаться, если могу предотвратить это, не рискуя своей собственной жизнью. Мия взяла в руки пестик и принялась растирать травы. Кирин широко раскрыл глаза. «У вас есть Гаэш?» «Ну, разумеется. По своей воле я бы ни за что здесь не осталось. Я — синишаль Верховного Лорда и обладаю самым высоким рангом среди дворцовых слуг. Кроме того, я рабыня с Гаэшем. Дарзин причинял тебе вред, поэтому я могла тебя защитить». «Вы могли вмешаться, но ведь вы же...» Кирин снова сел. «Но я не демон, я в лучшем случае Агенра. Она странно посмотрела на него». «Кто тебе это сказал?» «Ну, я...» — Кирин заморгал. «Наверняка это так. Он сказал, что моя мать рабыня. Так кем еще я могу быть?» Дарзин утверждает, что женился на Лирелин. Он даже предоставил подтверждающие это документы и свидетелей. «Ты не Агенра. По закону ты перворожденный сын Дарзина Демона, второй в очереди престола наследия». Кирин побледнел. «Он...» «Что?» Разум Кирина отказывался принять полученные сведения. Он не понимал, как и любой сирота из Нижнего Круга, Кирин всегда мечтал быть Агенра, но о таком и помыслить не мог. Он не смел представлять себе, что является членом Королевского дома. А сейчас ему говорят, что он принц? Что однажды он сам может стать Верховным Лордом? Его мир пошатнулся. Мия, похоже, этого не заметила. «Если честно, то это не важно». Многие полагают, что Агенра — бастарды, незаконно рожденные дети, но реальность более сложна. Любой ребенок, даже бастард, может быть частью дома, если его официально признают. Вот как тебя? — Он в самом деле мой отец? — прошептал Кирин. Мия отвернулась. — Не могу сказать. Примечание. Обратите внимание на выбор слов. Я склонен истолковывать их в буквальном смысле. Дело не в том, что Мия не знала, а в том, что ей приказали хранить молчание. Задавать вопросы человеку с Гаэшем — все равно, что разговаривать с демоном, и это связано с одними и теми же причинами. Да это и не важно, ведь он так утверждает. А верховный лорд Терен сразу же подтвердил его слова. Ему совсем не нравилось то, что однажды его титул может унаследовать Гален, сын Дарзина. Убоги, боги, почему?» Для того, чтобы править королевским домом, необходима определенная безжалостность. Гален милый мальчик, но, кажется, Верховный Лорд не верит, что милый мальчик принесет процветание его дому. Но я же уличный отребье, я вырос в бархатном городе». Мия поставила на стол ступку и пестик и повернулась к Кирину. В ее голубых глазах вспыхнул гнев. «Ты больше никогда не будешь так себя называть. Я этого не потерплю. Ты Кирин Демон». Принц и второй по очереди наследник трона демонов. В твоем роду сотни поколений магов и три императора. Ты особо королевской крови. Ты рожден, чтобы править. Примечание. Здесь госпожа Мия проговорилась. С формальной точки зрения править членом королевских домов Кура запрещено. Ты не был и никогда не будешь уличным отребьем. Но я же просто... Этого не может быть. Это какая-то игра. Он злодей. «Истина и зло не являются противоположными понятиями. Я покажу это на примере. Сейчас тебе будет больно». Кирин почувствовал, что она нанесла на его спину что-то мокрое. Затем в его спине вспыхнула резкая боль, которая, как он понимал, была вызвана попаданием в рану спирта. Кирин охнул. «Ой, клянусь сиськами Таэны. Выбирай выражение. Даже во время порки не было так больно. Вот как. Значит, Дарзин теряет хватку». Но пусть лучше немного поболеть сейчас, чем потом начнется заражение. Мия размазала смесь трав там, где Бич оставил следы. Травы холодили и успокаивали, и это было даже приятно. Мия коснулась его спины и что-то сказала на своем пивучем языке. По коже Кирина разлилось приятное тепло. «Вы не могли исцелить все эти раны просто с помощью магии?» «Могла бы», — признала она, «но тогда есть шанс, что возникнут осложнения». Мия села на стул перед ним. «Что ты знаешь о магии? Ты уже заглядываешь за первую завесу?» Кирин кивнул. «Столько, сколько себя помню. А откуда вы знаете?» «Я не знала, поэтому и спросила. Но ты демон, поэтому данное предположение показалось мне довольно обоснованным. А талисманы?» «Ты уже понял, что они из себя представляют, и как их изготавливать?» Он сглотнул и покачал головой. «Ими пользуются маги, Я могу проверить, есть ли у кого-то амулет, потому что от таких людей я стараюсь держаться подальше. Наверняка это было очень полезно в бархатном городе, но здесь тебе придется их создавать. Мия начала убирать травы. Считай, что это твой первый урок. Ты понимаешь, какие материалы нужны для занятия магией? Да, Кирин кивнул. Магия не может повлиять на объект, если создающий заклинание волшебник — не понимает истинной природы материалов, из которых этот объект состоит. «Отлично. Ты у кого-то учился?» — спросила Мия. «Да, но мой учитель...» а... «Она умерла. Я сожалею о твоей утрате». «Спасибо». Он в самом деле не знал, что еще сказать. «А что еще?» — спросила она после небольшой паузы. Кирин моргнул. «Что еще?» «Да, что еще ты можешь рассказать о необходимых материалах и магии?» «Я...» Он нахмурился. Если ты понимаешь истинную природу объекта, то можешь на него повлиять. Ты не дал новый ответ, а просто переставил слова в старом. Кирин поборол в себе желание разочарованно всплеснуть руками. Не знаю. У разных предметов разные ауры, и у разных людей тоже. Если поставить двух человек рядом друг с другом, их ауры будут отличаться. У железа не такая аура, как у меди, а у меди не такая, как у деревянной монеты который просто покрашена под медь. Итак, если принять во внимание эту мысль, то что можно сказать о природе талисманов? Кирин изо всех сил пытался придумать подходящий ответ и выпутаться из затруднительного положения. Откуда ему знать, что представляет собой талисман? Он знал только одно. Талисманы – ауры человека, который их носит, поэтому они были похожи на оттиск печати, которую приложили несколько раз, чуть сдвинув от изначального положения. «Подождите. Талисман должен обладать аурой, которая отличается от той, которая свойственна ему по природе, верно? Если это монета, драгоценность или еще что, то у нее не аура металла, нет, у нее аура ее хозяина. Но как это вообще возможно?» «Можно изменить ауру предмета, сделать ее не такой, какой она должна быть», – мягко объяснила Мия и улыбнулась. Похоже, его ответ ей понравился. «И если изменить ауру совсем немного, то предмет, возможно, все равно будет похож на монету или драгоценность. Это как отражение в зеркале. Оно похоже на тебя, но оно не ты». Он посмотрел на нее и прищурился. «Но зачем это кому-то нужно? Потому что если я попытаюсь изменить твою ауру, чтобы причинить тебе вред, а на тебе четыре талисмана, то мне придется изменять твою ауру не один раз, а пять». Поэтому амулеты — средство защиты от других волшебников. Мия подняла палец. Но за все нужно платить. Каждый талисман, который ты надел на себя, ослабляет твою собственную магию и способность влиять на ауры других. Охотник на ведьм — это просто волшебник, который носит столько талисманов, насколько ему хватает сил. Охотники на ведьм делают себя практически неуязвимыми для магии, но сами не могут применить ни одного заклинания. Значит... «Нужно поддерживать равновесие?» «Именно так. И правила талисманов относятся не только к причинению ущерба, но и к лечению. Если ты не можешь изменить ауру существа, то не в состоянии и вылечить его». «Я бы не отказался», — сказал Кирин с тоской в глазах. «То есть не отказался бы лечить людей. Похоже, это очень полезные знания. Мия вгляделась в его лицо, а затем кивнула. «Ладно». Она подошла к дальнему концу стола, и взяла большую книгу, которую протянула юноша. Кирин раскрыл книгу и увидел на ее страницах аккуратные, идеально нарисованные изображения человеческого тела, как по частям, так и целиком. Примечание. Я предположу, что это была анатомия человеческого тела Сарина Демона. Насколько мне известно, ее до сих пор используют в качестве основного начального учебника. «Вы хотите, чтобы я это прочел?» я хочу чтобы ты ее выучил наизусть наизусть пискнул кирин я могу учить тебя с той скоростью с которой ты готов учиться но тебе нужен фундамент из знаний на котором будет строиться все остальное нельзя починить вещь если не понимаешь что в ней сломано а ты не поймешь как вещь сломана если не знаешь как она работает так что да выучи ее наизусть когда закончишь перейдем к химии тела и его клеточному строению к чему перейдем Мия улыбнулась. Увидишь, она переложила остатки смеси трав и ступки в небольшую стеклянную банку. Смажь этим остальные раны, например, на подбородке. Когда смесь закончится, приходи ко мне или к любому из врачевателей, и мы пополним твой запас. Благодарю. Кирин запнулся. А зачем он мне? Мия помрачнела. У Галена, сына Дарзина, он есть, а Гален — милый мальчик. Кирин испуганно посмотрел на нее. Вот здорово прошептал он. Просто замечательно. А свою жену он тоже избивает, полагая мать Галена не рабыня? На этот вопрос ты сможешь ответить и без меня. Кирин вздохнул. На миг разговоры с Мией о магии заставили его забыть о том, где он. Да, наверное, но разумеется он бьет свою жену, а затем отправляет сюда, чтобы она стала как новенькая. Как же это здорово, когда лекарь служат служит тебе. Тогда можно творить все, что вздумается. Мия начала что-то отвечать, но умолкла и покачала головой. «Идем, принц, я покажу тебе твои комнаты».